Слегка удивился Харпер. «Почему только девочку? Вместе посидим с твоим самоваром. Он же тебе сказал про...» Джон оборвался себя на полусловие и замолчал. Юлик пожевал губу и после небольшой заминки произнес. «Понимаешь, Джон, как бы тебе это объяснить? У нас с Глидоном, ну, он и я, в общем, мы не общаемся уж довольно давно и не планируем наше общение возглавлять, как-то вот так». В это время Сев уж успел одеться по новой и вышел за дверь. А до Шварца долетел второй вопрос, заданный Джоном, и он переспросил. — Подожди ее, что ты должен был сказать-то? О чем? — Я о том, что норы больше нет, и ребенка Гведона тоже, о том, что они погибли в автомобильной катастрофе в Лондоне оба. «А девочки, девочки!» — быстро спросил Шварц с изменившимся лицом. «Сама Приска и почти крикнул он. «С ними что?» «Патриши в машине не было. Приз сейчас здорово. Юлик ощутил, как твердый ком, образовавшийся в пищеводе, скатился в ноги, освободив по пути грудь и живот. Но от этого сами ноги внезапно стали чужими и неподъемными, как будто разом окаменели. Он с трудом передвинул конечности. Добрался до ближайшего стула и сел. «Господи Боже! Они ведь только о ней и говорили с утра до вечера. А Нори, Как же так? Твоя жена погибла, в голове не укладывается». Он поднял глаза и вперил их в темноту за окном, нарушаемую лишь светом из окон дома напротив. Подбородок его заметно подранил. «Когда?» «В декабре», — ответил Джон. «Почему не было известно раньше?» «Не знаю». Без выражения на лице, — ответил тесть, — теперь не имеет значения. И сорок дней прошло, она уж на месте, обитель. Ужас! Едва слышно, — выговорил Юлик. Просто ужас. Не знаю, что сказать, Джон. Честное слово, не знаю. Может, помянем Нору, твою жену? Давай, — согласился Харпер. Мне больше не с кем. С тобой только и с Шварц промолчал, сделал вид, что не услышал последних слов. — Идем в мастерскую. — Там нальем. Дважды, обогнув по снегу, Авракси, дошел до дома иконниковых, постучал, Гвидон вышел, осмотрел пришельца и спросил. — Кого ищем, юноша? — Извините, — ответил Штарингас. Вы, наверное, Гвидон Матвеевич, да? А Ницца сейчас не у вас случайно? Не ушла еще? Я Сева, Всеволод Штарингас. Я вам еще звонил о счет того, что папа ваш на свободе, помните? То есть, простите, не ваша, а ваших. А, это вы тот, Сева. Спасибо, что позвонили. Конечно, помню. Я снова Джона Харпера привез. Сева кивнул дом Шварц. А Ницца меня знает, мы с ней знакомы. Хозяин одобрительно кивнул, приглашая в дом. Ну, раз знает, давай, заходи. И усмехнулся по-доброму. Она у нас, черт те, с кем не знакомится, только с приличными людьми. Штаринга зашел в дом. В это время появилась Сница, увидев Севу, да подскочила на месте от радости. Ой, Севка, а что так долго к нам не приезжал? Я уже давным-давно соскучилась и снова запрыгала на месте. Ну чего стоишь, как бронзовый стуканчик? Ты что, железный лом проглотил? И захотала свои шутки. Сева тоже смеялся в ответ. Вот соскучился, как видишь, пришел с тобой чай пить из самовара. Он кивнул через плечо. «У Юлии Ефимовича!» Выпросительно посмотрел на гвидона «Пойдемте!» «Ну, Ница пусть идет, а я уж нет. Увольте, у меня работа!» Без особого выражения на лице отреагировал на приглашение Гвидон. «А что, Эль Шварц вас за мной прислал?» Сив недуменно пожал плечами. «Да нет, этот я сам, а что, нужно было спросить?» «Ладно, Сев, я готова!» Вынырнула откуда уже одетый, в валенках и укутанной в шальнице. «Пошли!» И прощально бросила иконник вонорочито по взрослому видон я ушла. Теперь приду в воскресенье. пресса приедет? — Сам хотел бы знать, — неунятно пробурчал скульптор и закрыл за ними дверь. Всю вторую половину лета и осень, вплоть до самого отлета сестер в Лондон, Ница по выходным приходила в Жижу. Начинала обычно со Шварцев, где Триш в течение двух часов занималась с нею на пианино. Прошедшее лето обе они, и Прис и Триш, как и было договорено, регулярно появлялись в детдоме. Присыла вела уроки английского, в чем класс получился большой, сборный, от старших до малолеток, и все равно места всем не хватало. Клавдия Степановна помозговала и разбила спитников на две группы, так чтобы занятия для каждой из них проходили по разу в неделю. Похожим образом разрешилась и музыкальная тема. Там, правда, дело обстояло и проще, и сложнее одновременно. Инструмент был единственным, что отсекало возможность привлечения всех желающих учиться игре на пианино и ограничивало выбор лишь десяткам воспитанников. Но таких десятков тоже было два. Плюс к тому инструмент был расписан по часам для проведения учениками самостоятельных занятий. Ницу, как единокромную сестру, было решено избавить от этих трудностей. Девочка перешла на индивидуальное положение. После занятий утриша нагибала враг и усаживались перед Приском, чтобы объяснила ей, чего там такого особенно трудного в этом языке, коли у нее все так ловко и хорошо получается. Так же считала и Приска, удивляясь тому, насколько живо и хватка усваивает Ниц этот чужой язык. Удивлялась, но одновременно и отмечала про себя, что иначе не может и быть. Какой же он ей чужой? Дочь англичанина должна, тем более в этом нежном возрасте, нет, просто обязана хватать на риту язык биологического родителя. После третьей или четвертой встречи приз прекратил общаться с Ницей на русском. Отныне все разговоры велись исключительно на английском. И во время уроков в ней их. Об этом они договорились стриж. Да, тоже и на своих уроках, и в ней их перешла на английский. А на Ницен русский просто перестала реагировать. Обе они перестали. Ниц поначалу побежала, побежала, но быстро привыкла. И это ей даже понравилось. Стала приставать к Гвидону и Юлику с английскими словечками и фразочками. Оба, независимо друг от друга, стесняя своего устойчивого английского нуля при наличии британских жен, отмахивались и порой злились, отсылая девчонку к супругам. Неоднократно с подходом и без сестры предлагали каждой своему начать изучать с их помощью английский, но всякий раз натыкались на угрюмое молчание или очередную шутку. — Не пригодится, — трапортовал Гвидон в адрес писки, — и меня к вам сроду не пустит. И тут капитализм пока как бы не намечается. — Хочешь общаться со мной странном, учи немецкий, тогда смогу соответствовать, — отмахивался Юлик в тришке адрес. Но что касается ницы, дело шло. И шло успешно. Одно огорчало на первых порах. Директриса лишила ее подходы к инструменту на неделе, так что она не могла самостоятельно осваивать гаммы и играть по нотам. О том, что к воспитаннице применен индивидуальный подход, Клавдия Степановна узнала после того, как сама же дала разрешение ходить по выходным в гости к скульптору Иконникову и коты к пианистке Харпер Шварц, что по музыке. Не хотела пускать кочуби Она же лагерная, засыха обычная, мелкота несерьезная. На кой ляд вам сдалась? гвидон решил, что пора идти объясняться. Говорить пришлось довольно жестко и слегка на повышенных тонах, чтобы та поняла. Во-первых, — сказала Иконников, — оставьте эту вашу лагерную терминологию. Не к лицу директору показательного детского учреждения травмируете воспитанников мерзкими словечками, типа ваших. Во-вторых, почему вы решили, что девочка из детей врагов народа? Никто не давал вам права, уважаемая Клава Степановна, оскорблять ребенка, приписывая ему неизвестно откуда взятую вами глупость. Кто кому враг, а кто кому друг, не вам решать. Есть факты на стол. Лично у меня другие факты. Вот так. Это он сказал, находясь в крайней степени раздражения. Так сказал, на всякий случай. но не мог он больше спокойно общаться с этой дурой. но не получалось. Заодно подумал, что та струсть даст задний ход. По глазам увидел, что, похоже, так и получается. В-третьих, продолжал он близись к финалу обдурения диктисы, воспитанница Наталья Гражданкина не просто ребенок а на образ, закрепленный в бронзе, кстати, вместе с вами, в обнимку, это тоже свершившийся факт, всеми утвержденный. Вы что же, полагаете, что можно вот так огульно издеваться над образом сирот, над символом ребенка войны? Клавдия Степановна растерялась в конец. Контраргументом типа засыханность могла как-то противостоять, но что, казалось, последних доводов, приведенных скульптором, то здесь получался полный свестренный пас. Полный окончатель. И гвидон под самый конец еще пуганул, так чтобы надежно отпускали по выходным и выделили на время инструмент. Будет продолжаться, возьму и удочерю гражданкину. И узнаю все тогда о ваших художествах. И уже от меня нет кого-то другого, вам это надо.